52. Сын мой, считаешь, что терзания о будущем бесполезны. Можно сделать всё и предпринять все шаги в томльном направлении, но терзания ничему не помогут. Поэтому повторяю: не беспокойтесь. Спокойствие есть противоположность беспокойству. К нему призываю, чтобы его утвердить. Кармическую неизбежность можно встречать в вихрях беспокойства и дымных огней, но можно встречать и в огнях спокойствия. Спокойствие означает власть сознания над сочетанием внешних условий, беспокойство и терзание рабства. Только в полном спокойствии можно управлять этими условиями и волю, укреплённую и вооружённую спокойствием, противопоставить карме. В противном случае ущерб, и, может быть, утраты всего, что дорого сердцу, становится неизбежным. Магнетизм спокойствия велик. И именно тревожные и беспокойные условия должны довести до такого состояния, когда уже не тревожит ничто. Это и будет вершина спокойствия. Встречая спокойствием любую волну встречных обстоятельств, тем самым уже утверждаем свою власть над ними. Когда вихри беспокойных вибраций, сосредоточенный в каком-то человеке, бурно устремляются на вас, явите спокойствие полное, и тот же увидите, как словно по мановению волшебного жезла потухают огни беспокойства в супротивнике вашем. И ваше спокойствие побеждает его, и ваша воля, и ваша власть утверждаются над астральной материей его проводника, выведенной им из равновесия. Эта власть распространяется дальше, и на условия, вызвавшие эти вихри беспокойных вибраций. Ибо как только мы отказываемся реагировать на внешние условия рабской зависимостью от них и уявляем превосходство духа над ними, они исчезают и уходят из нашей жизни, ибо вызываются нашими слабостями, бессилием и неумением ими владеть. Достаточно нечто преодолеть в себе, чтобы это нечто, уявленное во внешних противодействиях, то, что ушло из нашей жизни. Карма цепляется за нас за те слабые места в броне нашего духа, которые укреплены ещё недостаточно. К ним притягиваются кармические энергии. В ауре своей носим победу или поражение, силу и слабость, неуязвимость или же беззащитность. А надо давно уже понять, что энергии микрокосма человеческого обусловливают степень и характер устремлённых на него здесь. Степень сопротивления воздуха зависит исключительно от быстроты движения самолёта. Микрокосм человеческий есть сфера энергий устремлённых в пространстве в эволюцию, и сопротивление стихии будет неизбежно всегда следствием этого продвижения. а огнём духа предливается инертность стихий он должен расти иначе стихии начинают теснить отстающих от эволюции сознаний и так указываю приисполнитесь духа огнём на каждый против идущий явление жизни считаем противопоставьте силу огня духа так победите всё умножив силы свои Надо возрости духом на всё, что стремится всё с большей и большей силой духа огни угасить. Отступление невозможно. Отступление означает пораженье, то есть признание своего бессилия и невозможности двигаться дальше, говоря другими словами, утрату всего. Слабость теряет всё. Сила магнитно удерживает то, что хочет только у себя удержать. Поэтому будьте всегда сильными духом, ибо в духе победа.